Гнилые ценности Некоторые расхожие ценности создают людям крайне неприятные проблемы. Проблемы, которые почти не решаются. Обсудим их вкратце. Первое. Удовольствие. Кто же не любит получать удовольствие? Однако делать его главной ценностью не стоит. Спросите любого наркомана, чем обернулся его поиск удовольствия. Спросите неверную жену, которая разрушила свою семью и потеряла детей, сделала ли удовольствие ее счастливой. Спросите человека, который чуть не помер от обжорства, решила ли удовольствие его проблемы. Удовольствие – это ложный бог. Исследования показывают. Люди, которые сосредотачивают силы на поверхностных удовольствиях, становятся более тревожными, более эмоционально нестабильными и более депрессивными. Удовольствие – самое поверхностное из форм жизненного удовлетворения, а потому его легче всего получить и легче всего потерять. И все же нам рекламируют удовольствие 24 часа в сутки. У нас на нем пунктик. Мы используем удовольствие, чтобы заглушить боль и отвлечься. Но удовольствие, хотя и необходимо в жизни в умеренных дозах, само по себе недостаточно. Оно не причина счастья, а скорее его следствие. Если вы наладите остальное, другие ценности и критерии, удовольствие возникнет само собой. Второе. Материальный успех. Самооценка многих людей основана на том, сколько денег они зарабатывают, на какой машине ездят и насколько лужайка перед их домом зеленее и ухоженнее, чем у соседа. Исследования показывают, после того, как человек может удовлетворить базовые физические потребности, еда, кров и так далее, Корреляция между счастьем и земным успехом быстро стремится к нулю. Иными словами, если вы голодаете и живете на улице в каком-нибудь индийском городе, лишние 10 тысяч долларов существенно увеличат ваше счастье. Но если вы принадлежите к среднему классу в развитой стране, лишние 10 тысяч долларов ничего особенно не изменят. Работа на износ сверхурочно и в выходные почти ничего не принесет. Переоценка материального успеха чревата и тем, что он в итоге ставится выше других ценностей – честности, ненасилия, сострадания. Когда люди судят о себе не по своему поведению, а по доступным им статусным символам, это не только говорит об их поверхностности, скорее всего, они еще и моральные уроды. Третье – постоянная правота. Наш мозг – машина с изъянами. Мы сплошь и рядом выстраиваем ошибочные предпосылки Неверно оцениваем вероятности, путаем факты, допускаем когнитивные сбои и принимаем решения, повинуясь эмоциональному капризу. Одним словом, мы люди, а значит, ошибаемся снова и снова. Поэтому, если критерием жизненного успеха вы считаете собственную правоту, вам предстоят нелегкие усилия по оправданию собственного же идиотизма. Более того, люди, которые оценивают себя по способности быть правыми во всем, не дают себе учиться на ошибках. У них нет возможности усваивать новые точки зрения, вживаться в чужой опыт. Они закрываются от новой и важной информации. Намного полезнее считать себя невеждой, которому еще учиться и учиться. Так вы избежите многих суеверий, не будете падки на безграмотный вздор, сможете постоянно расти и умножать знания. Четвертое – позитивный настрой. А еще есть люди, самооценка которых определяется способностью позитивно реагировать практически на все. Потеряли работу? Отлично. Можно всерьез заняться давнишним хобби. Муж изменил вам с вашей же сестрой? Что ж, как минимум вы поняли, много ли значите для близких. Ребенок умирает от рака горла, зато не придется платить за колледж. Конечно, понимать все в позитивном ключе имеет свои плюсы. Но, увы, жизнь иногда паршива и было бы нездорово это не замечать. Отрицание негативных эмоций ведет к более глубоким и более длительным негативным эмоциям и эмоциональной дисфункции. Постоянно настраиваться на позитив значит прятать голову в песок. Так, жизненные проблемы не решаются, хотя, если не напутать с ценностями и критериями, эти проблемы могут взбадривать и мотивировать. Такова жизнь. Дела идут худо, люди приносят огорчение, происходят несчастные случаи, От этого чувствуешь себя хреново, и это нормально. Негативные эмоции — необходимый компонент эмоционального здоровья. Отрицать их — значит сохранять проблемы, а не решать их. Правильный подход к эмоциональному негативу заключается в следующем. Во-первых, их нужно выражать социально приемлемым и здоровым образом. Во-вторых, их нужно выражать с учетом своих ценностей. Возьмем банальный пример. «Я ценю ненасилие». И для меня критерий ненасилия – не лезть в драку. Стало быть, если меня разозлили, я не скрываю гнев, но стараюсь не дать оппоненту по морде. Радикальная идея, я знаю. Но гнев не проблема. Гнев – это вещь естественная, это часть жизни. Пожалуй, во многих ситуациях он даже уместен. Не будем забывать, эмоции – лишь ответная реакция. А вот бить людей по физиономии – это проблема. Не гнев, гнев лишь провоцирует удар. Винить надо не его, а мой кулак или свое лицо. Когда мы заставляем себя сохранять позитив в любой обстановке, мы отрицаем наличие жизненных проблем. А когда мы отрицаем наличие проблем, мы лишаем себя возможности решить их и ощутить счастье. Проблемы придают жизни чувство смысла и значимости. Уклоняться от проблем значит вести жизнь бессмысленную, пусть даже внешне комфортную. Пробежав марафон, мы будем счастливее, чем съев шоколадный торт. Воспитание ребенка приносит больше счастья, чем выигрыш в видеоигре. Начало небольшого бизнеса вместе с друзьями принесет немало хлопот, как свести концы с концами, но и большее удовольствие, чем покупка нового компьютера. Да, это муторно, отнимает время и нервы, да, приходится решать проблему за проблемой. Однако здесь немало радости и смысла. Невзирая на страдания и борьбу, гнев и отчаяние, впоследствии, когда дело сделано, мы с ностальгией рассказываем о нем внукам. Фрейд сказал, «Однажды в ретроспективе годы, проведенные в борьбе, покажутся вам самыми прекрасными. Вот почему эти ценности – удовольствие, материальный успех, вечная правота, позитивный настрой – не подходят в качестве жизненных идеалов. Некоторые из лучших мгновений в жизни, неисполненные радости и успеха, Знания и позитива. Стало быть, нужно очертить правильные ценности и критерии, и удовольствие с успехом обязательно придут. Они не могут не прийти, когда ценности правильные, а без них удовольствие лишь наркотик.